Глава первая 10 лет спустя Мглистое утро, лужицы подернуты в дом, Ночью ударил мороз, сковал липкую грязь бездорожья, Украсил ветви деревьев пушистым инеем, Немного высветлил унылый пейзаж поздней осени, Стылый воздух обжигал. Максим шустов добежал до сложенной сплетника низкой ограды, Присел, жестами указал бойцам их позиции. Невнятные шорохи крались в предрассветной тишине. Небо светлело у горизонта. Морозная дымка льнула к земле клочьями тумана. За невысокой оградой начинался фруктовый сад. На голых ветвях деревьев кое-где виднелись несобранные грушевидные плоды. Хрупкие багряно-желтые листья ковром устилали землю. По ним тоже бежали узоры инея. Дальше темнели дома, заброшенный, осиротевший. «Макс, я на позиции!» Пришел по связи доклад от снайпера. Шустого слегка знобило. Слишком много личных воспоминаний невольно пробуждалось в душе. Он родился и вырос на точно такой же ферме. Все выглядело знакомым. Непременный фруктовый сад, типичные постройки даже темный контур поржавевший сельхоз машины вмерзший в землю среди деревьев и тот больно задевал за живое казалось сейчас скрипнет дверь на крыльцо выйдет отец окинет хозяйским взглядом подворье осенит себя знамением прототипа и от светилища к нему потянутся блуждающие огоньки шустав в чем заминка Макс сжал зубы, с трудом удержался, чтобы не огрызнуться в ответ на вполне уместный вопрос. Генрих Крамер, тактический координатор, сейчас комфортно расположился в здании управления, за сотню километров отсюда. Наблюдает в режиме онлайн, как бойцы спецгруппы, спешно сформированные сегодня ночью из оперативников, оказавшихся на дежурстве, окружают ферму. Максим включил детектор. «Взглянул на рассыпялых засечек. Тепловые маркеры семи человек. Не спят, судя по движению сигналов. Более подробной информации термальный сканер не дает. Непонятно, кто эти люди? По-настоящему опасные твари, уже инфицированные мнемовирусом и потому непримиримые? Или просто последователи веры предков?» «Генрих, дай мне пять минут», — попросил Шустав. «Зачем?» – поинтересовался Крамер. Он сгорел за два последних месяца. Относился к происходящему, как к кровавым будням. Не испытывал или не показывал переживаний, эмоций, сомнений. Многие уважали его за твердость характера. Максим же недолюбливал, считая излишне жестоким. Эпидемия мнемовируса коснулась каждого. Кого-то уничтожила, кого-то лишь задела вскользь. Шустов до сих пор остро переживал потерю близких. Ничего не мог поделать. Время не вылечило боль. Лишь загнало вглубь. А последние события разбередили старую рану. «Возможно, в доме обыкновенные паломники», — высказал он сомнение. «Вижу святилище, попытаюсь его обезвредить». Шустав, ты в группе риска, не забывай!» — резко ответил Крамер. «Даже не вздумай сунуться к холму. У тебя приказ работать на поражение. Святилищем займутся специалисты. Они в пути». «Я помню приказ», — сухо ответил шустов «Тогда в чем проблема?» «Спорить бесполезно. Крамер прав. Нельзя полагаться на предчувствие». Макс медлил, что уже непростительно. Скрипнула дверь. На крыльцо вышел чедушный мужичок. Сутулясь, он кутался в поношенный, заляпанный грязью плащ. Макс увеличил изображение. Поймал его лицо в фокус видеодатчика. Боль снова укусила. Потрепала мужика жизнь. Щеки впали, не брит. Под глазами залегли глубокие темные тени. Взгляд водянистый, рассеянный. «Вижу цель, могу работать», — сухо отреагировал снайпер. «Отставить, наблюдаем». Шустав перевел взгляд на святилище. Небольшая возвышенность, отмеченная девятью грубо обработанными каменными столбами, будила резкие и болезненные воспоминания. Огоньки вились между мегалитами. Их происхождение так и не смогла разгадать современная наука. Крошечные, источающие свет объекты не относились ни к царству природы, ни к известным физическим явлениям. Роятся у столбов. На наше приближение не отреагировали. Он снова взглянул на паломника, мысленно попробовал определить его возраст. Лет 50, не меньше. Мужичок судорожно закашлялся. Вновь открылась дверь. На крыльцо вышла девочка лет семи, зябко кутаясь в большую, не по роста, куртку. Она что-то тихо спросила у него. «Серж, контролируй обстановку». О любых изменениях докладывать немедленно. «Миллиган, ты остаешься за старшего. Я обезврежу святилище». Шустов принял окончательное решение. Снайпер ответил коротким условным сигналом. Миллиган занервничал. «Макс, не лезь туда!» «Заткнись и выполняй. Эти двое уж точно не входят в группу риска. Мне Мнемовирус исключен, сам не видишь?» «Но приказ!» «Здесь я командую», — отрезал шустов хотя понимал и отчасти разделял чувство подчиненных. Чаша человеческой терпимости не глубока. Мысль неуместная, лишняя, чуждая промелькнула, но не ушла, засела занозой. Невежество и страх перед непонятными явлениями быстро наполняют ее до краев. Горько шепнул внутренний голос, пока Максим, низко пригибаясь, Стараясь не шуметь, бежал вдоль невысокой ограды в направлении холма. «Шустав, что там у тебя происходит? Почему не начали штурм?» Вновь вышел на связь Генрих Крамер. «Здесь только паломники», — сквозь зубы ответил Максим. «Среди них старик и ребенок. Они не входят в группу риска. Обезврежу святилище и, возможно, спасем всех». Крамер лишь грязно выругался. Его неприкрытая ненависть к последователям древней религии известна. «Я приказываю начать штурм!» Шустов ничего не ответил. До холма уже рукой подать. Крамер, видно, совсем сдурел от крови. Что рекой лилась в последние дни. Говорят, он брал первого из инфицированных, печально известного Рауля Ганиева. Десять лет назад эпидемию мнемовируса удалось остановить жестокими репрессивными мерами. Но сейчас эти методы уже практически не работают. Он замер. Со стороны позиции не доносилось ни звука. Небо на востоке светлело. Блуждающие огоньки постепенно блекли. Ни Крамеру, ни другим не понять меня, подумал Максим, готовясь к рывку через открытое пространство. Щемящие воспоминания комкали грудь, сдавливало горло. «У него был свой неоплаченный счет к прототипам. Старик? Девочка? А кто еще в доме?» Шустов соединился с видеокамерой Сереги Серпухова. Снайпер наблюдал за окнами и дверью. Сквозь неплотно закрытые ставни пробивался метущийся свет свечи. «Еще один довод в пользу обыкновенных паломников. Инфицированные люди ведут себя особым образом» они перестают обращать внимание на житейские мелочи словно бытым становится чужд холод зной ночь или день все равно боль в душе постепенно отпустила, оставив гложущую пустоту, но в мыслях по прежнему прорывались неконтролируемые вспышки воспоминаний. он не зря подумал о человеческой терпимости приказ ясен, а вот жизнь сложна Милиган, Шевцов, Давыдов и Серпухов родились в мегаполисе, на сломе эпох. Вековые уклады размеренной сельской жизни им чужды, и вера в прототипов тоже. Шустов вырос дали от города. Рядом с их домом располагалось точно такое же древнее сооружение. Родители не заставляли его слепо верить, но неуклонно воспитывали уважение к таинственным силам. Не страх или подобострастие, а именно уважение. Отец говорил, «Ты, Максимка, может быть, за всю жизнь ни разу и не обратишься за помощью к существам, по образу и подобию которых созданы все люди. Но никогда не насмехайся над верой, уважай традиции. В среде каждого поколения есть просвещенный». Люди, получившие частицу знания прототипов. Это невозможно отрицать. Без них мы бы прозибали во тьме деградации и невежества. Они приносят обновления в мир, совершают открытия, позволяющие жить лучше. Максим рос любопытным, бесстрашным. Мальчишка, он тайком от взрослых, на свой страх и риск, исследовал святилище. Несколько сырых, стылых, полуразрушенных подземелья его совершенно не впечатлили. Больше похоже на заброшенные подвалы, соединенные короткими коридорами. Он был откровенно разочарован и надолго утратил интерес к древней постройке, пока не случилась беда. Мать внезапно и тяжело заболела. Никто не мог ей помочь. Даже врач, которого отец привез из города, Лишь беспомощно развел руками, осмотрев больную, и спешно уехал. Он отчетливо запомнил тот вечер. Стояла ранняя осень, деревья рдели багрянцем, роняли листву. Ветер подхватывал ее, шаловливо кружил, уносил в лес. Таинственно шелестел по проселку. В небе еще не высыпали звезды. Максим сидел на крыльце, строгая дощечку, когда скрипнула дверь. Отец присел рядом на деревянные ступеньки, долго молчал. «Пап, ты чего?» – первым не выдержал Максим. «Доктор поможет? Почему он так быстро уехал?» «Беда, сынок! Он не вылечит маму!» «Нет, в городе тоже многие болеют!» «Он сказал, это связано со святилищами! Их решено уничтожить!» «Ну, ты же сам так учил!» Так нельзя. Боюсь, я только беду сегодня накликал, сокрушенно ответил отец. Он донесет на нас. В городе творится настоящее безумие. Люди без причины бросаются друг на друга, убивают. Ну, ведь с мамой все не так. На глаза Максима вдруг навернулись слезы. Знаю, но горожане настолько перепуганы что уже не могут отличить обычную инфекцию от их треклятого мнемовируса. Максим совершенно не понял, о чем идет речь, но чувство тревоги ему передалось. «Что же делать, папа?» Растерянно спросил он. «Я ходил в святилище, просил, умолял. Они меня не услышали». «Ты обратился к прототипам?» Максим шмыгнул носом, вытер слезы. «Бесполезно!» – тяжело вздохнул отец. «Я уже стар для них», – неожиданно добавил он. «Понимаешь, прототипы никогда не общаются с людьми старше 35 лет». «Почему?» «Этого я не знаю, но так было всегда». «Послушай, сынок!» – его голос дрогнул. «Попробуй попросить их. Вдруг к тебе они снизойдут». Максиму стало страшно. Конечно, он любил маму, но мысли о таинственных, бестелесных существах сковывала разум, холодила душу. «Что я им скажу?» В тот вечер ему впервые пришлось задуматься, спросить себя, а верю ли я вообще в их существование. Максим понурил голову и вдруг ответил, запальчиво, дерзко. «Я попробую». Он встал, пока не иссякла решимость, но тут же оглянулся, тихо переспросил. «Пап, а как с ними говорить? Что нужно делать?» Отец скинул взгляд, посмотрел на сына. «Главное — говорить от души, от сердца, по-настоящему. Остальное не важно. Нет проверенных формулировок. У каждого свои слова для них. Ну, ладно» мальчонка развернулся и уже не оглядываясь медленно пошел в направлении древнего святилища С тех пор минуло 10 лет. Макс рывком преодолел открытое пространство, присел маскируясь кустарником, разросшимся у подножия холма. Огоньки хоть и поблекли с рассветом, но по-прежнему роились между каменными столбами, никак не реагируя на происходящее. Нет вам сегодня добычи, билась мысль. шустов отыскал участок, просевшей почвы, начал быстро копать. Прихваченная утренним заморозком, густо пронизанная корнями земля поддавалась с трудом. Но Максима стервенело рыхлил ее ножом, пока клинок вдруг не провалился в пустоту. Он расширил лаз, убедился, двери нет. Под руку попался лишь фрагмент массивной рамы. Ничего удивительного. Кем бы ни были прототипы, они погибли, все до единого. Их убежища, возведенные людьми в ранг святилищ, носили очевидные следы разрушений. Все, лаз уже достаточно широкий. Шустав вполз внутрь, включил фонарик, осмотрелся. Сырые серые стены, в трещинах заметны корни растений, на полу земля. Он посветил вперед, увидел вход в центральное помещение. Массивная дверь приоткрыта. Все происходило, как в тот памятный вечер. Торец двери царапнул по экипировке. Уже не мальчишка. С горечью подумал Максим, с трудом протискиваясь небольшой зазор. Центральное помещение озарял тусклый свет. Теперь обстановка святилища воспринималась иначе. Не обломки мебели наполняли подземный зал а разбитая аппаратура, не имеющая ничего общего с современными человеческими технологиями. Дрожью вдруг окатила спину. Часть устройств работала, от них исходил тусклый свет. шустов на миг замер, охваченный вполне объяснимой робостью. Что-то древнее, неизведанное, обладающее несомненной силой, таилось тут. Взгляд заледенел, мышцы оцепенели, Но в поле зрения не попалось ни одного блуждающего огонька. И секундная оторопь схлынула. Он быстро начал устанавливать взрывчатку. Иного способа уничтожения древних бункеров пока не придумали. Невнятный шепот крался в тишине. Макс работал сноровисто, сосредоточенно, и не сразу его расслышал. «Не нужно, не нужно, не разрушай!» Мгла внезапно трансформировалась. Ему показалось, что воздух вокруг уплотнился, принимая смутные очертания человекоподобных фигур, окруживших его со всех сторон. Лиц он не видел, да и не пытался их рассмотреть. Жуть продирала ознобом. Дыхание снова перехватило. Он машинально вставил последний детонатор, выпрямился, Глядя на едва различимые силуэты, сотканные из сумрака, если уходить, то сейчас, немедленно, но придется пройти сквозь них. «Не разрушай нас!» Чувство детской обиды, безысходного отчаяния вдруг вернулось, спазмом схватило за горло. «Где же вы были, когда я молила помощи, предлагая любую цену за спасение матери?» В тот вечер он просил искренне. Звал прототипов, невольно давясь слезами. Ему никто не ответил. Лишь рой блуждающих огоньков, обычно витающий между каменными столбами на вершине холма, проник в подземелье, окружил Максима, а затем вдруг отпрянул. Словно таинственная сила с их помощью взглянула на мальчишку и... отвергла его. Теперь он понимал, почему... Две эпидемии мнемовируса вывели четкую закономерность, не противоречащую информации из религиозных источников. Веками прототипы снисходили лишь к определенной возрастной группе своих последователей. Почему? Неизвестно. Но и смертельному заболеванию психики, получившему название мнемовирус, подвержена только группа риска – люди в возрасте от 20 до 35 лет. Остальные словно не замечают болезни. Но это стало известно сейчас. А тогда, во время первой вспышки, никто ничего не понимал. Не проводил никаких параллелей. Людей просто охватил ужас. Наступил хаос. Юрген Фринзгальф, возглавлявший 10 лет назад Совет Просвещенных, дал выход человеческому страху, что называется, направил его в русло. Указал на древние сооружения, как на источник таинственного заболевания. Религия попала под безусловный запрет. Большинство святилищ было уничтожено. Сельские регионы опустели, Их население перебралось в город. Эпидемия действительно резко сошла на нет. Но лишь немногие знали, какую цену пришлось заплатить за это. Тем вечером Максим вернулся из святилища бледный, осунувшийся, со следами слез на щеках. Отца он не застал. В доме царила гнетущая тишина. Он, не разуваясь, прошел через гостиную, заглянув в спальню родителей. Восковое лицо матери заставило его подойти ближе, забыть о только что пережитом жесточайшем разочаровании. «Мама!» Он наклонился, пытаясь уловить ее дыхание, машинально потрогал лоб и тут же отшатнулся, мгновенно осознав. Она умерла. Разум мальчика помутился. Он попятился, выскочил из комнаты, громко, хрипло закричал и тут же замер, зажимая рот ладонями. Со стороны леса, через приоткрытое окно, доносился приближающийся рок от двигателей, Он выскочил на улицу. Снова замер. Свет фар резал тьму. Петлял по проселку между деревьями. «Доктор на нас донес». Бухнула мысль. А три армейских вездехода уже въезжали во двор. С брони спрыгивали вооруженные люди в форме. Максим толком ничего не успел сообразить. Как вдруг скрипнула дверь пристройки. Отец вышел на крыльцо по привычке осенил себя знамением прототипа. Древний жест в сочетании с болезненным видом измученного горем человека вызвали мгновенную, яростную реакцию. «Он инфицирован!» Грянуло несколько выстрелов. Максим видел, как медленно оседал отец, как пытался схватиться за шаткие деревянные перила крыльца, как срывались его пальцы, подкашивались ноги, тело грузнело. Перекошенный рот хватал воздух. Он закричал. Военные уже окружили дом, ворвались внутрь. «Тут мальчишка!» выкрикнул один из них, больно схватив Максима за плечо. «И мертвая женщина!» донеслось из дома через открытое окно. Высокий, белобрысый, худощавый офицер мельком взглянул на Максима, коротко обронил. «Светилище подорвать! Мальчишку!» Он накатил его пустым, выцветшим от усталости взглядом. «Мальчишку пока изолируйте. Если не начнет буянить, заберем с собой в город. Все, времени не терять. У нас еще пять точек на маршруте». Воспоминания лишь на миг овладели Шустовым. Теперь он отчетливо различал окружившие его призрачные фигуры. Но думал уже не о них. Куда важнее казались образы старика и пятилетней девочки. Вторая вспышка эпидемии в самом разгаре. Прошло 10 лет, а история повторяется. Опять люди сходят с ума, и снова началась охота на ведьм. Всех, кто следует древним традициям, убивают. Специальные подразделения прочесывают материк в поисках уцелевших святилищ. Максим обвел взглядом сумеречные силуэты. По-прежнему хотелось спросить, «Где вы были, когда я молил вас о помощи? Почему не защитили нас? Позволили умереть маме? Не отвели пулю от отца?» Он сдержался, просто шагнул сквозь них, почувствовав, как тело окатило волной холода, смешанного со странным покалыванием кожи. Выскочил в короткий коридор, выбрался через лаз. Пар вырвался изо рта. Мглистые морозные сумерки уже прорезала полоска зари. Он отбежал метров на 10 от холма, присел, коснулся сенсора. Ударил взрыв. Центральную часть возвышенности выметнула в небеса столбом ревущего пламени, перемешанного с землей и обломками желтоватого, похожего на старую кость, материала. Деревья вздрогнули, роняя иней. «Святилище обезврежено, окружаем дом». Всех, кто не в группе риска, брать живыми. На командной частоте связи раздался недовольный голос Крамера: Шустав, немного ли на себя берешь. Они не больны, а мы не звери. Ты нарушил приказ, а мне плевать. Максим все же сорвался. Группа Риска определена четко, пока не разберемся, кто они, зачем пришли сюда. Я не открою огонь на поражение. Ну-ну, Крамер не стал орать. — Посмотрим, чем обернется твое своеволие. Шустов добежал до низкой ограды. Взрыв отгремел, все стихло. На фоне разгорающегося рассвета теперь виднелась полоска леса, окутанная синеватой дымкой. — Макс, они вернулись в дом. — Еще сигналы. Он отдышался. — Нет. — Окружаем, Серж. Он переключился на второй канал. — Ну? «Девочку и старика не трогай, в остальном действуй по обстановке». «Макс, ты нам руки вяжешь!» Шустов ничего не ответил. Он уже бежал к темной постройке, петляя между деревьями. Ставни в доме закрыты, люди внутри. Миллиган первым занял позицию. Вжался в бревенчатую стену у двери. Давыдов обошел дом слева, Шевцов справа. Оба сейчас контролировали окна» шустов осмотрелся, в верхушку холма окутывал дым. В безветрии он расползался облаком. Крохотные огоньки исчезли. «Нет в них ничего мистического», — лихорадочно думал Максим. Каменные столбы устояли, только один рухнул, скатился по склону и теперь темнело у подножия. «Дом окружен!» — выкрикнул он. «Все, кто по возрасту не попадает в группу риска, могут выйти». Некоторое время стояла глубокая тишина. Затем дверь приоткрылась. Вышла девочка. Ее бледное лицо не отражало эмоций. Рукава слишком большой куртки волочились по прихваченным инеем доскам крыльца. «Иди сюда!» Шустов обозначил себя, поманил ее. «Не бойся!» Тусклый огонек промелькнул в проеме приоткрытой двери. Девочка, неотрывно глядя на шустого, неуверенно спустилась на одну ступеньку и вдруг присела, сжалась. Одновременно из глубины дома грянули выстрелы, резкие вспышки разорвали сумрак. Одна из пуль ударила Максима в плечо. Дикая боль мгновенно парализовала правую руку. Он упал. Девочка не шевелилась. Миллиган рванул с пояса гранату, швырнул ее внутрь дома. Схватил ребенка. Кубарем скатился с крыльца. Максим слышал взрыв. Видел, как выбило оконные рамы. Мимо пролетел дымящийся ставень. Упал плашмя. Пуля застряла в бронежилете. Он со стоном пристал. Левой рукой подобрал оружие. Пошатываясь, побежал к дому. Из оконного проема ударила автоматная очередь. спорола мерзлую землю под ногами. Стрелок резанул наугад вслепую. Снова вспышки. Над головой срубило пару ветвей. Изнутри дома выталкивала дым. Слышался чей-то крик, срывающийся на вой. Миллиган не шевелился. Он закрыл собой девочку. На его спине расползалось темно-красное пятно. На заднем дворике зачистили выстрелы. В пелене дыма вновь промелькнули и исчезли тусклые, блуждающие светлячки. Максим задыхался от боли и ярости. Рой огоньков внутри дома. «Они не исчезли с уничтожением святилища! Что делать?» Он присел. Опаленная оконная рама отлела В дыму слышались шаги. Резко привстав, шустов трижды выстрелил на звук. Раздался вскрик. Что-то мягко упало на пол. Сгустки холодного света рванулись к нему. Максим отпрянул. Огоньки пронеслись мимо. Закружили над Миллиганом и девочкой. Короткая перестрелка на заднем дворе стихла. «Шевцов!» «У меня двое!» Пришел немедленный ответ. «Держу позицию, все под контролем!» «Минус три плюс ребенок!» «Где же еще трое?» «Прячутся в доме?» Миллиган пошевелился, со стоном попытался привстать. Рой Огоньков куда-то исчез. Спасенная им девочка улучила момент. Вывернулась из-под грузного, прикрывшего ее тело, и теперь отползала, с ужасом глядя на него. Живой! Шустав метнулся к другу. «Макс, назад!» Голос Сереги Серпухова раздался одновременно с сухим, отчетливым выстрелом его снайперской винтовки. Пуля ударила Миллигану в голову, пробила шлем. «Серж, ты что творишь?» Взвыл шустов «Он инфицирован! Я видел! Эти огоньки! Они...» Окончание фразы Максим не расслышал. Миллиган тряхнул головой, словно получил несмертельное ранение а крепкий подзатыльник. Пошатнувшись, встал на одно колено. Резанул короткой очередью по обнаружившейся позиции снайпера. Максим выстрелил машинально, сработали рефлексы. Миллиган выронил оружие, но не упал. Его лицо исказило гримаса, Кровь сочилась из-под разбитого забрала боевого шлема. Он улыбался. Холодно. Отвратительно. «Всегда недолюбливал тебя, Макс!» Он выхватил нож. «Они же просили, не разрушай святилище!» Слова с трудом вырывались из горла Миллигана. На губах пузырилась кровавая пена. «Ты их выпустил!» — голос сорвался. «Кого я выпустил?» Шустов медленно пятился, держа Миллигана на прицели. «Хрип! Налитые кровью глаза! Холодный отблеск стали!» «Почему Серпухов не стреляет? Ранен? Убит?» Девочка медленно присела. Ее бледные, бескровные от холода пальцы вдруг охватили рукоять автоматического пистолета, который выронил Миллиган. Она с трудом приподняла оружие, держа его двумя руками. «Нет, брось на землю, тебя никто не тронет!» Максим замер. Девочка хищно оскалилась. Ее гримаса в точности копировала выражение лица Миллигана. «Проклятие! Они оба инфицированы!» Макс понял, случилось непоправимое. Рухнул последний критерий, дающий надежду выжить хоть кому-то. Возрастные границы, группы риска стаяли в морозном утреннем воздухе. Исчезли, обернулись читой. Теперь уже точно не застрахован никто. Девочка выстрелила. Пуля с треском впилась в бревенчатую стену дома. Ее слабые руки ходили ходуном. «Горячий, курящийся дымком ствол пистолета водила из стороны в сторону. Брось оружие!» Максим не смог выстрелить в ответ. Миллиган двигался вяло, из ран хлистала кровь. Его силы стремительно таяли, глаза утратили злобное выражение, подернулись поволокой, еще шаг и ноги подкосились. Он рухнул на колени, судорожно дернулся и вдруг повалился на бок. «Выстрел!» «Еще один!» Шустов отпрянул за угол почерневшего сруба, вжался в стену. Движение справа. Он резко развернулся. Из дымящегося оконного проема неуклюже выбирался тот самый пожилой паломник. Его одежда была изорвана осколками, испачкана кровью. Перевалившись через подоконник, он мешковато осел на мерзлую землю. Затем вдруг распрямился, заметил Шустова. Окатил его полным глубокой ненависти взглядом, выдохнул непонятную фразу на незнакомом языке, бросился вперед, но нарвался на короткую автоматную очередь. Тишина! Она оглушила Максима. Все стихло, замерло. Ни ветерка, ни шороха, ни звука. «Где девочка?» Мысли вновь лихорадило. Перед глазами плавали багровые пятна. Он выглянул из-за угла, но увидел лишь три мертвых тела. «Шевцов, Серпухов, Давыдов!» «Я тут!» — раздался в ответ голос Сереги. «Зацепила! Милиган, тварь!» «Где девочка?» «Да далась она тебе, Макс! К лесу побежала!» Шустов уже сориентировался по звуку голоса. Пробежал с десяток шагов, увидел Серпухова. Тот сидел под деревом. Двумя руками зажимая рану на правом бедре. Дай помогу. Вдалеке зачистили выстрелы. Шевцов! Максим туго бинтовал ногу Сереги, стараясь остановить кровь, одновременно озираясь по сторонам. Я у холма! Пришел долгожданный ответ. Двоих снял! Голос прерывался частым сбившимся дыханием. Каменный стол пытались поднять. Сам как? Цел? Девчонку видел? «В лес убежала. Я выстрелил, но промазал». На миг в душе Максима всколыхнулась острая горечь, сменившаяся неприязнью, словно он только что похоронил еще одного друга. Больше никто не ушел. Он заставил себя выцедить вопрос сквозь сжатые зубы. «Что с Давыдовым? Почему молчит?» «Он тоже в лес побежал. В него две очереди всадили». Бесцветным, утратившим нотки аффекта голосом, ответил Шевцов. «Я сам видел! Две очереди, Макс!» А он встал и ушел. «Подгони машину!» Серегу ранило. Коммуникатор пискнул, автоматически переключаясь на другой канал. «Шустав, что у тебя? Почему не докладываешь?» Зло спросил Крамер. «Сам не видишь?» «Нет, видеосвязь отрубилась!» «Миллиган убит!» Максим не стал до поры комментировать обстоятельства его гибели. «Серпухов ранен. Давыдов, видимо, инфицирован. Бежал в лес». «Что с целью?» Крамера, похоже, не интересовали боевые потери. «Уничтожено», — ответил Максим, немного приходя в себя. «Возвращайтесь», — ответил Крамер. «Серпухова по дороге завезешь в больницу, а сам ко мне с докладом, понял?» «У меня Давыдов без вести пропал». «Я приказываю возвращаться!» – рявкнул Крамер. «Трупами и поиском Давыдова займется специальная команда. Они с технарями уже поблизости от вас». Понял. Шустову не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Да и что он вообще мог сделать сейчас? Вдалеке послышался приближающийся звук двигателя. Солнце вставало над горизонтом, озаряя стылую землю и притихший лес. Максим, закончив бинтовать ногу Серпухова, сел. Бессильно привалился спиной к посеченному осколками стволу фруктового дерева и закрыл глаза. Долгий трудный день только начинался. «Операцию я провалил, никого не спас, лишь беды наделал. Поздно винить себя», — шепнул внутренний голос. «Ты выжил, вот и радуйся». «Чему радоваться?» — угрюмо спросил себя Максим, глядя на черный дым, поднимающийся над разрушенным святилищем прототипов. «А если бы послушал их, не взорвал, что изменил бы?» Внутренний голос почему-то заткнулся, больше ничего не нашептывал, а интуиция подсказывала. «Нет, Макс, ничего бы ты не изменил. Все предопределено давно и явно не тобой. Ты пешка». Усвой и не рыпайся, если жизнь дорога. Обратный путь от заброшенной фермы к городу тянулся долго. Машину трясло на ухабах. Серега Серпухов сначала стонал, ругался от боли, затем вырубился, когда выехали на шоссе. Машину вел Шевцов. Максим устроился на переднем пассажирском сидении и мрачно смотрел по сторонам. Идти на доклад в управление совершенно не хотелось. Утренние события давили. Смерть Милигана отзывалась в душе соединяющим чувством утраты от мысли, что тот сейчас лежит в грузовом отсеке спецмашины, небрежно накрытый куском черной пленки, начинала сосать под ложечкой. Что с Давыдовым, неизвестно. Максима знабило. Под бронежилетом растекся синяк, но рука понемногу начала двигаться. Думать о провале операций, анализировать свои действия, мысленно критиковать или оправдывать их – занятие пустое. Он уже отправил короткий электронный отчет, приложил к нему файл видео с личного датчика, отчитался по минимуму, что называется, обозначил проблему. Думать о грядущем попросту страшно. Пока существовали возрастные рамки группы риска, люди еще как-то мирились с происходящим. Но теперь начнется массовая паника, а значит и беспорядки. Хотя почему? Разве правду откроют? Честно и прямо объявят, мол, ситуация полностью вышла из-под контроля. Нет, скорее промолчат, причем под благовидным предлогом. И ты промолчишь, потому что так надо. Но действительность все равно вылезет наружу и очень скоро. Шило в мешке не утаишь. Но на пару-тройку дней кризис оттянут, пока не появятся новые внезапные жертвы. Прижился ты, Макс, на государственных харчах. Мысли текли тяжелые. Быстро все забыл. И не оправдывайся тем, что для 13-летнего пацана после смерти родителей был открыт только один путь. В спецшколу. Под опеку властей стремительно развивающегося города. Кем вырос? Кому служишь? Убийцу отца нашел? А ведь мог бы, но нет, не искал. Постарался все забыть, похоронить в памяти. Вырастили из тебя послушного солдатика. А вот сегодня всколыхнулось прошлое, а укнулось. Максим злился на самого себя. Внезапная рефлексия, болезненная, горькая, ничего уже не могла изменить. Ну на самом деле, куда было податься 13-летнему пацану? растерянному, озлобленному, замкнутому, потерявшему все в один миг. Я ведь толком и не помню тех дней, после смерти родителей словно в черный омут затянуло. Дни мелькали мимо, серый, безликий. Помнилась лишь гложущая пустота в душе. Хотелось оставить все позади, забыть. И ведь начал забывать. Шли годы, он постепенно втянулся в новую жизнь. Кошмар, как ему казалось, остался в прошлом. Школа с военизированным уклоном, училище. Жизнь только начала налаживаться. Максим повзрослел, получил работу. Появились друзья. Он рос вместе со стремительно развивающимся городом и не думал, что прошлое вернется. Вторая эпидемия мнемовируса началась внезапно, пару месяцев назад. Грянула, как гром среди ясного неба. А ведь первую вспышку неразгаданного, так и неизученного заболевания уже предали забвению. Древнюю религию извели, святилища прототипов уничтожили. Но, как выяснилось, не все. Шустав сам не заметил, что окружающее потускнело, выцвело, отдалилось. Усталость после бессонных суток взяла свое, И он ненадолго погрузился в тяжелый мир обрывочных сновидений. Задремал подмерное покачивание шелест покрышек и сиплый, боюкающий шепот хорошо отлаженного двигателя. Он не понимал, где очутился. Замшелый привенчатый дом выдавило из сумрака. Он ощутил себя насмерть перепуганным, вжимающимся в стену. Место незнакомое, едва слышный, неразборчивый шепот крался мурашками по телу. Мшистые нити свисали с деревьев, будто разодранного снайперского камуфляжа. Необычно теплый для осенней поры ветерок лениво шевелил их, прикасался к лицу, шумел в кронах неохватных сосен. «Кто тут?» Он медленно огляделся и вдруг заметил, как в сумраке, чуть выше кустарникового подлеска, между стволами деревьев беззвучно движутся сферические устройства, каждая размером с футбольный мяч. Он затаил дыхание. Сферы, свободно парящие в воздухе, выглядели чужеродно. Форма их корпусов при внимательном рассмотрении оказалась далеко не идеальной, чуть приплюснутой по бокам. В этих местах выделялись расположенные попарно оружейные подвески. На них крепились какие-то трубки. Под покатыми слегка выступающими приливами брони, скрывались датчики систем обнаружения. Такие аналогии промелькнули в рассудке пока он в немом изумлении пытался рассмотреть загадочные устройства. Внезапно над головой что-то раскатистое и протяжно громыхнуло. Он инстинктивно присел, не отрывая взгляда от загадочных устройств. А те вдруг сполошились, метнулись в разные стороны, на лету огрызаясь лазерными разрядами. Снова ударил гром. Лес зарила ярчайшая вспышка синеватого полупрозрачного пламени, Деревья внезапно вспыхнули, как спички. Пытавшиеся скрыться устройства взвились куда-то ввысь. Глубокий судорожный вдох. Максим проснулся мгновенно, открыл глаза. За окном машины бушевала гроза. Ветвистые молнии рвали мрак, освещая стены ближайших зданий. Холодный пот струился по телу. Сердце молотилось, как бешеное. Обрывки острых, шоковых впечатлений таяли медленно, неохотно, словно сознание старалось удержать их, запомнить. Вспышка, раскатистый удар грома. На миг показалось, что над городом кружит плотная стая сферических механизмов. Голова разламывалась от боли, виски пульсировали, окружающие предметы двоились перед глазами. «Нет, я не мог заболеть!» Бесконтрольный ужас нахлынул приступом тошноты. Заражение немовирусом не оставляло никаких шансов. А первым симптомом заболевания были именно видения. Бредовые, никак не связанные с реальностью, отражающие некую несуществующую действительность. Боль в голове медленно отпустила. Он искоса взглянул на Шевцова, но тот сосредоточенно вел машину по безлюдным улицам пригорода. Вокруг царили сумерки, словно сегодня рассвет и не наступал вовсе. Тяжелые грозовые облака клубились над городом. Максим коснулся сенсора стеклоподъемника. Холодный осенний ветер ворвался в салон, омыл лицо влажным, отрезвляющим прикосновением, снимая одурь кошмарного сна. «Все в порядке, это просто гроза!» Взгляд Максима постепенно прояснился. Мимо проносились мокнущие под проливным дождем здания. Сколько же я проспал? Час как минимум. Оказалось только на мгновение, закрыв глаза. Проливной дождь рушился сплошной мутной стеной. Полоска электростатического дворника едва справлялась. Грозы над мегаполисом. Не редкость, даже осенью. Синоптики говорят, что виной всему так называемый промышленный туман. Выбросы сотен предприятий, пыль, частички сажи. Все это способствует образованию облачности, ускоряет процесс конденсации влаги, возникновению частых электростатических пробоев, проще говоря, молний. Максим тряхнул головой. Поднял ветровое стекло. Перед глазами все еще стыли образы чуждых механизмов. Яркая вспышка, горящие деревья, замшелый сруб. Он не хотел допускать мысли, что заражен мнемовирусом. «Гнать прочь!» Угрюмо думал он, пытаясь разглядеть за стеной дождя знакомые контуры здания управления общественной безопасности.